И вдруг Санни заговорила. А до того она молчала. — Слушай, Морис, взять мне его бумажник. Он вон там, на этом самом. Вот, — Вот-вот, бери. — Уже взяла, — говорит Санни. И показывает мне пять долларов. Видал? — Больше не беру, только долг. Я не какая-нибудь воровка. Мы не воры. И вдруг я заплакал. И не хочу, а плачу. Да, не воры. Украли пять долларов, а сами... «Молчать!» — говорит Морис и толкает меня. «Брось его, слышь!» — говорит Саня. «Пошли, ну! Долг мы с него получили. Пойдем!» «Слышь, пошли отсюда!» «Иду!» — говорит Морис, а сам стоит. «Слышь, Морис, я тебе говорю, оставь его!» «А кто его трогает?» — отвечает он невинным голосом. «И вдруг как! Щелкнет меня по пижаме!» «Я не скажу, куда он меня щелкнул, но больно было ужасно!» Я ему крикнул, что он грязный, подлый кретин. — Что ты сказал? — говорит. И руку приставил к уху, как глухой. — Что ты сказал? Кто я такой? А я стою и реву. Меня зло берет, взбесил он меня. — Да, ты подлый, грязный кретин, — говорю. — Грязный кретин и жулик. А года через два будешь нищим, милосту не будешь просить на улице размажешь сопли по всей рубахе, весь вонючий, грязный. Тут он мне как даст. Я даже не успел увернуться или отскочить, вдруг почувствовал жуткий удар в живот. Я не потерял сознание, потому что помню, я посмотрел на них с пола и увидел, как они уходят и закрывают за собой двери. Я долго не вставал с пола, как тогда при Стредлейтере Но тут мне казалось, что я сейчас умру, честное слово. Казалось, что я тону, так у меня дыхание перехватило, никак не вздохнуть. А когда я встал и пошел в ванную, я даже разогнуться не мог, обеими руками держался за живот, но я, наверное, ненормальный. Да, клянусь богом, я сумасшедший. По дороге в ванную я вдруг стал воображать, что у меня пуля в кишках. Я вообразил, что этот Моррис всадил в меня пулю. А теперь я иду в ванную, за добрым глотком старого виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать. Я представил себе, как я выхожу из ванной уже одетой, с револьвером в кармане, а сам слегка шатаюсь, и я иду по лестнице. В лифт я, конечно, не сяду, иду, держусь за перила а кровь капает у меня из уголка рта. Я бы спустился несколькими этажами ниже, держась за живот, а кровь так и лилась бы на пол, и потом вызвал бы лифт. И как только этот Морис открыл бы дверцы, он увидел бы меня с револьвером в руке и завизжал бы, закричал диким перепуганным голосом, чтобы я его не трогал, но я бы ему показал шесть пуль прямо в его жирный, волосатый живот. Потом я бросил бы свой револьвер в шахту лифта. Конечно, сначала стер бы отпечатки пальцев. А потом дополз бы до своего номера и позвонил Джейн, чтобы она пришла и перевязала мне рану. И я представил себе, как она держит сигарету у моих губ, и я затягиваюсь, а сам истекаю кровью. Проклятое кино. Вот что оно делает с человеком. Сами понимаете. Я просидел в ванной чуть ли не час. Принял ванну, немного отошел, а потом лег в постель. Я долго не засыпал. Я совсем не устал, но в конце концов уснул. Больше всего мне хотелось покончить с собой. Выскочить в окно. Я, наверное, и выскочил бы. Если бы я знал, что кто-нибудь сразу подоспеет и прикроет меня, как только я упаду. Не хотелось, чтобы какие-то любопытные идиоты смотрели, как я лежу весь в крови.